76. Друг мой, восприятие мысли учителя ещё не есть строительство. Мало воспринять, надо претворить в жизнь воспринятое. Восприятие только начало. Но венчает конец дела. Восприятие полюс негативный, утверждение воспринятого в жизни позитивный. Жизнь строится на явлении родственных противоположностей. Путь не может быть прям, если одна из движущих сил перевешивает, давая кривую. Так каждое восприятие должно утверждаться на жизни и в жизнь. Нужно стремиться к тому, чтобы разницу между полученным знанием и переменимым сделать возможно меньше. Знание, применённое в жизни, Или мысль, осуществлённый, становится достоянием духа, откладывая в сущности его кристаллы, соответствующих энергии. Дано много, много ли применено? Без применения нет продвижения. Без наличия второй уравновешивающей силы можно лишь кружиться на месте. Великая сила создаётся наличием двух начал. Если бы получаемое было равно примененному, можно было бы явить непревзойденную мощь Духа. Почему надо ждать чего-то, каких-то внешних условий, чтобы явить сияние камня, когда все зависит от воли Духа? В приложении указаний Учителя к жизни, нашедшего источник накопления огненной силы. При каждом применении получаемого знания в микрокосме возникает волна огненной энергии. кристаллы, которые откладываются в ауре ученика. Электромагнитная сила духа лишь этим путём накапливается. Применение давая им указаний в жизнь есть единственно правильный путь.